Кугель приводил и другие доводы, но Вармус уперся и твердо стоял на своем. Наконец Кугель подошел к столу и стал пить вино, угрюмо глядя в огонь. Вечер тянулся медленно. Все путники пребывали в мрачном настроении. Не было ни декламаций, ни песен, ни шуток. Компания сидела вокруг костра, в полголоса перекидываясь отрывочными словами. Всех занимал невысказанный вопрос. Кто исчезнет в следующем? Пламя костра ослабело, и путники неохотно разошлись по своим постелям, боязливо оглядываясь и обмениваясь нервными замечаниями. Так прошла ночь. Звезда Эчернар миновала восточный квадрант и склонилась к западу. Фарлоки сопели и бормотали во сне. Далеко в пустоши несколько секунд мерцал синий свет. Затем он погас и больше не появлялся. Восточный край горизонта загорелся первым пурпуром, затем кроваво-красным цветом. После нескольких бесплодных попыток солнце все-таки выбралось из-за горизонта и взошло на небо. Вновь развели костер, и в караване закипела жизнь. Накрыли завтрак, запрягли фарлоков и принялись готовиться к отъезду. На авентуре начали появляться заспанные пассажиры. Каждый по очереди переводил взгляд с одного лица на другое, точно ожидая нового исчезновения. Стюарт Порик подал завтрак, Затем понес поднос в задний салон. Он постучался. «Госпожа нисифер я принес ваш завтрак. Мы беспокоимся о вашем здоровье». «У меня все прекрасно», – раздался шепот. «Я ничего не желаю. Можете уходить». После завтрака Кугель отвел доктора Лаланка в сторону. «Я посоветовался с Вармусом», – сказал Кугель. Он заверил меня в том, что как капитана Вентуры я могу предъявить вам иск за ущерб, причиненный мне в результате вашей халатности. Вот счет. Можете расплатиться прямо сейчас». Доктор Лаланг быстро пробежал счет глазами. Его черные брови поднялись еще выше, чем обычно. «Вот этот пункт особенно поразителен». Мазь для обуви – одна коробочка. Цена – тысяча терций. Вы это серьезно? Разумеется, эта мазь содержит редкий воск. Доктор Лаланг вернул счет. Вам придется предоставить этот счет виновницам, а именно Саш Сказье Ирлайс. Ну и к чему это приведет? Даже не рискую предположить. Тем не менее, раз и навсегда заявляю, я никак не причастен к этому делу. Лаланг откланялся, чтобы присоединиться к Клиссуму, в котором он нашел качества, созвучные его собственным. Кугель отправился на нос корабля, где уже дежурил Шилка. Тот снова изъявил желание поговорить. Кугель, как и прежде, отвечал немногословно, и Шилка наконец умолк. Тем временем караван пошел по местности, где с обеих сторон возвышались холмы, а дорога бежала по узкой долине между ними. Шилка смотрел на голые склоны холмов. «Я не вижу в этом краю ничего такого, что могло бы нас встревожить. А ты, Кугель?» «В данный момент я тоже не вижу ничего подозрительного». Шилка в последний раз окинул взглядом расстилавшийся перед ним пейзаж. «Я отойду на минуточку. У меня есть одно дело к Поригу». Он ушел, и вскоре из камбуза до Кугеля донесся шум веселой попойки. Немного позже Шилка вернулся, шатаясь от выпитого вина. «Капитан Кугель, не мучают ли тебя видения?» «Я не понимаю твоих намеков». Холодно отвечал Кугель. «Не беда. Такое с любым может случиться». Шилка оглядел холмы. «У тебя есть о чем сообщить?» «Отлично. Вот как делается эта работа. Глянешь по сторонам, а потом быстренько в камбус глотнуть венца». Кугель ничего не ответил и заскучавший Шилка принялся хрустеть пальцами. За обедом он снова перебрал вина. И опять начал клевать носом. «Пойду-ка я вздремну часок-другой, чтобы нервишки успокоить», сказал он Кугелю. «А ты хорошенько присматривай за ящерицами и зови меня, если появится что-нибудь более важное». Он залез в палатку Кугеля и вскоре оттуда донесся заливистый храп. Кугель склонился на планшир, строя разнообразные планы, как бы поправить свое состояние. Ни один из них не казался выполнимым, в особенности потому, что Лаланг владел несколькими магическими заклинаниями. Странно, что это за темные фигуры на холме, что заставляет их прыгать и дёргаться подобным образом. Создавалось впечатление, что какие-то высокие черные тени взлетали высоко вверх, чтобы взглянуть на караван, а затем снова ускользали из виду. Кугель присел и подергал Шилка за ногу. «Проснись!» Шилка, жмурясь и почесывая голову, вылез из палатки. «В чем дело? Неужто Порик принес мне на полдник вина?» Кугель указал на вершину холма. «Что ты видишь?» Шилка обвел линию горизонта своими красными глазами, но тени уже затаились за холмами. Он бросил на Кугеля насмешливый взгляд. «Что тебе померещилось? Гоблины, переодетые розовыми крысами? Или сороконожки, отплясывающие кроковяк Не то, ни другое», — коротко ответил Кугель. «Я видел то, что считаю бандой ветряных чертей». «Сейчас они скрываются на дальней стороне холма». Шилка внимательно посмотрел на Когеля и отодвинулся. «Очень интересно. И сколько их было?» «Я не смог сосчитать, но надо скорее предупредить Вармуса». Шилка снова посмотрел на линию горизонта. «Я ничего не вижу. Может, у тебя нервишки пошаливают?» «Разумеется, нет». «Знаешь что, в следующий раз убедись хорошенько в том, что ты видишь, прежде чем звать меня». Шилка плехнулся на четвереньки и забрался в палатку. Кугель посмотрел вниз на Вармуса, мирно ехавшего в передней коляске. Он открыл было рот, чтобы подать сигнал тревоги, но затем помрачнел и решил, что этого делать не стоит. Прошло несколько минут. И Кугель опять начал подозревать что-то неладное. Дорога бежала мимо длинного узкого пруда, наполненного зеленой водой и питавшего несколько рощиц колючих кустов соляника. Кугель склонился вперед и сфокусировал свой взгляд на кустах. Их длинные и тонкие ветки ничего не скрывали. А что само озерцо? Оно казалось чересчур мелководным, чтобы таить какую-либо существенную опасность. Кугель с чувством выполненного долга потянулся. Взглянув на вершину холма, он обнаружил, что ветряные черти вновь появились, и еще в большем количестве, чем раньше. Они высоко вытягивали шеи, чтобы посмотреть на караван, а затем быстро втягивали головы. Кугель потянул за ногу Шилка. Ветряные дьяволы вернулись под креплением. Шилка, пятясь, выполз из палатки и выпрямился. Что на этот раз? Кугель указал на гребень. Взгляни сам. Ветряные черти, однако, уже закончили свой осмотр, и Шилка опять ничего не увидел. На этот раз он лишь устало пожал плечами и приготовился продолжить свой прерванный отдых. Кугель, однако, подошел к планширу и крикнул вниз, обращаясь к Вармусу. «Ветряные черти! Их здесь десятки! Они собираются на другой стороне холма!» Вармус остановил коляску. «Ветряные черти? А где Шилка?» «Я здесь, в дозоре. Глаз не спускаю с дороги. Где же еще мне быть?» «Что это за ветряные черти? Ты заметил их?» По правде говоря, при всем моем уважении к Кугелю, я должен сказать, что я их не видел. Вармус обратился к Кугелю, осторожно подбирая слова. «Кугель, я крайне признателен тебе за сигнал тревоги, но в этот раз думаю, что мы пойдем дальше. Шилка, так держать!» Караван пошел дальше по дороге. Шилка зевнул и собрался снова залезть в палатку. Когель раздраженно схватил его за рукав. «Видишь вон ту щель? Если черти решат напасть на нас, им придется перепрыгнуть через неё и ты непременно их увидишь». Шилка нехотя остался ждать. «Эти видения, Когель, очень опасный симптом. Подумай, к каким печальным последствиям они могут привести. Возьми себя в руки. А вот и щель». Смотри очень внимательно и скажи мне, когда увидишь своих чертей. А вот и они! — протянул палец Кугель. Один леденящий миг шелко стоял с мелко дрожащей челюстью, а затем гаркнул вармусу вниз. Берегитесь! ветряные черти наступают. Вармус плохо расслышал и потому только взглянул вверх на корабль. Когда же он увидел клубок несущихся к каравану темных теней, защищаться было уже поздно. Черти сновали между повозками, а возницы и пассажиры в ужасе выпрыгивали в прохладные воды пруда. Черти в щепки разнесли караван, опрокинули повозки и коляски, разломали колеса и разбросали запасы и багаж. Затем их внимание привлекла Авинтура, но кугель приказал веревке удлиниться, и судно взмыло в воздух. Черти подпрыгивали, пытаясь дотянуться до корпуса, но корабль реял на высоте 50 футов. Прекратив бесплодные попытки, они схватили всех фарлаков, засунули их под мышки, запрыгали к холмам и были таковы. Пока возщики и пассажиры выбирались из пруда, Кугель спустил корабль. Вармуса накрыло перевернувшейся коляской и понадобилось много рук, чтобы извлечь его оттуда. Вармус с трудом поднялся на ушибленные ноги. Он оглядел разрушение и застонал от отчаяния. «Это уму непостижимо, что за проклятие лежит на нас!» Он оглядел своих людей. «Где дозорные? Кугель, Шилка! Будьте добры, выйти сюда!» Кугель и Шилка робко показались. Шилка облизал губы и заговорил как можно более убедительно. «Я поднял тревогу! Все могут это засвидетельствовать! Если бы не я, могла случиться куда более страшная беда! Ты опоздал! Черти уже напали на нас! Как ты это объяснишь?» Шилка обвел глазами небо. Это может показаться странным, но Кугель хотел подождать, пока черти не перепрыгнут через щель.